забивающий храпы кота. Все же в Англии любят людей и все делают для человека. Не отрезать ли кусок кожи от кресла жене на юбку? Англичане молодцы! Ведь даже в Париже слишком часто приходится опускать трудовые чресла на холодные ступени или гранит набережной. А в Венеции вообще места для сидячего отдыха, сведены до минимума, И невидимый мафиози подталкивает уставшего туриста за столик в кафе, где ему за бешеную цену суют кофе или малосъедобную пиццу. «Милая, добрая Англия, — думаю, я благостна. Тут появляется дама каменного вида из железной коробки, напоминающей копилку, и сердце мое цепенеет. Благотворительность». Лучше бы деньги сдирали за концерт. А то заманили года теперь. Однако, хотя и с болью, но бросаю один фунт. Звуки-скрипки наводят на размышления. Что же такое англичане? Вот, например, первое, что приходит в голову Джереми Паксману при слове «Англия» «Я знаю свои права». Крикет в деревне, элгор, сделай сам, панк, уличная мода. Ирония, бурная политика, духовые оркестры, Шекспир, Кемберлендские сессиски, двухэтажные автобусы, Воган Уильямс, Дон и Диккенс, сплошные занавески, увлечение собственным бюстом, ребусы и кроссворды, сельские церкви, стены из сухого кирпича, садоводство, Кристофер Рен и Монти Пайтон, викарии англиканской церкви. с легким характером. Битлз. Плохие отели и хорошее пиво. Церковные колокола. Констабл и Пайпер. Убеждение, что все иностранцы забавны. Дэвид Хейр и Уильям Коббет. Чрезмерное пьянство. Женские учреждения. fish and чипс. Карри. Канун Рождества в Кингс колледже. Кембридж. Безразличие к пище. Вежливости грубый язык, фэлранин, ужасные стоянки для караванов на красивых скалах, сдобные пышки, бентли, релайн-робин и так далее. Как писали Ильф и Петров, большая гамма переживаний. Ты хоть что-нибудь понял? Вдруг спросил меня кот, вылез из-за пазухи, Протер себе лапами глаза и уселся рядом. Не все. Но весьма удивлен по поводу увлечения бюстом. Если, конечно, это не бюст работы Генри Мура. А что такое бурная политика? Это у нас в России бурная, а в Англии не юродствуй, сказал кот. И не притворяйся всезнайкой. Сделай сам настолько популярно в Англии, что скоро каждый будет обслуживать самого себя. И в конце концов мы вернемся к натуральному хозяйству. Литераторы Коббет и более современный Хейр похожи на твоих Писарева или Гаршина. Их в мире никто не знает и не ценит, кроме англичан. Композитор Вогана Уильямс хуже, чем Эндрю Ллойд Веббер, который тоже не Бетховен. Монти Пайтон — это из ТВ-сериала. Он совсем не связан с великим архитектором Реном, а «Релаянт Робин» — трехколесный автомобиль, популярный среди молодежи. А почему Паксман выделяет занавески? Какие они? Видишь ли, это сложный вопрос, но это часть приватности, свойственной моим соплеменникам. Эти занавески скрывают от постороннего взгляда и одновременно не дают шанса глазеть в окно, нарушая чужую приватность. А вот что такое фэл ранинг, я не знаю. Хотя английский язык мой родной. А не немец ли паксман? Или, не дай бог, еврей? Тогда все понятно. И вообще, я хочу еще валерьянки заключил кот. Желание волшебного кота — это приказ для полковника, я покупаю валерьянки, и мы переезжаем на лестер сквер чтобы съесть там по огромному сэндвичу с бараниной, дешево и сердито, присев прямо на скамейку в сквере и чувствуя себя частью всего человечества. Но сквер закрыт